Глава 5. Солдаты в панике кинулись к среднему принцу. Воин тоже спешился и взял под усы лошадь. Это шанс. Я попробовала дать ногам по лошадиным бокам, рассчитывая, что конь понесётся вперёд, а там я уж как-нибудь извернусь и направлю его в сторону леса. Но животное встало на дыбы, и я не смогла удержаться в седле, так как была связана Полетела назад, уже попрощалась с этим миром, думая, что не переживу встречу с землёй. Но Деррик изловчился и поймал меня, а коня солдаты быстро поймали под узду, похлопали по шее и успокаивающе заговорили с животным. Даже сбежать не могу. Янус, ну за что ты так со мной? За то, что была беззаботной и наивной? Я возненавидела себя прежнюю, порхающую по жизни словно бабочка. От бессилия и самобичевания по щекам снова полились горькие слёзы. который в микном омочили ткань, перевязывающую рот. Дырек нежно провёл пальцем по моей щеке, держа меня на руках, и я замычав, протестующе закрутилась в его объятиях. Мужчина поставил меня на землю и измученно вздохнул. "Перната, убежать ты не сможешь, а вот голову разбить связанной легко". Воин смотрел на меня с болью в глазах, я же видеть его не могла и отворачивалась. Дырек снял с меня ленту, вытащил кляп и сказал: Стою здесь Перната, я посмотрю как брат, и без глупостей. А потом обратился к солдатам: "Присмотрите за ней. Пусть твой брат отправится к праотцам". В сердцах выкрикнул я, и в рядах мужчин повисла тишина. Дырек наклонился ко мне и внушительно прошептал: "Перната, если средний принц умрёт от твоей руки, то даже я не смогу спасти тебя. Умрём вместе от рук короля". Военный лекарь осмотрел среднего принца и отчитался, кланяясь. Среднему принцу нельзя больше ехать в седле, только тогда он будет восстанавливаться и доживёт до дворца. Но нам надо поспешить. Я не могу дать никаких гарантий, что он, он Я понял. Младший принц прервал его, устав от заикания. "Солдаты, перенесите среднего принца в повозку и ускорить пеших в два раза. Лекарь, останьтесь с принцем, следите за его состоянием". Туддерка вернулся на лес и с тоской посмотрел на столб чёрного дыма, идущего в небеса. «Кто приказал поджечь поселение?» Воин быстро вычленил взглядом двух солдат, что встали столбом, словно они заживо замерзли в снежных горах. «Это... это... Средний принц отдал приказ, чтобы двое наших задержались и подожгли поселение, когда мы порядком отойдем», — признался один из них. «Дерек, спаси лесных!» — взмолилась я, понимая, что гордость — это не та цена, которую я хочу заплатить за жизнь клана. «Кто?» «Мы должны вернуться и потушить огонь. Если мы вернемся в лес, а средний принц умрет, все твои старания будут напрасными», — тихо сказал Дерек, подойдя ближе и с грустью смотря мне в глаза. Мужчина положил руки мне на плечи, и я еле сдержала себя, чтобы не передернуть ими. «Не зря, мы спасем наш клан, или ты уже не воин?» Я специально припомнила ему слова, сказанные брату. «Пернатое, ты не понимаешь...» Воин слегка встряхнул меня. Если средний принц умрет, а мы спасем лесных, то потом отец не пощадит никого, ни нас, ни лесных. Теперь, когда известно брешь в защите, король легко прикажет сравнять лес с землей. Верь в свой народ, они спасутся сами и восстановят магию огненного сердца. Как же мне хотелось наговорить гадости, как хотелось высказать все, что думаю, но я чувствовала ответственность за беду на своих плечах и решила, что моя жизнь — Это маленькая плата за жизнь лесных. И это единственное, чем я могу воздействовать на воина. Дерек пошли хотя бы половину своих людей на тушение пожара. Клянусь, тогда добровольно выйду за тебя, по твоим законам, дам тебе что хочешь, только спаси лесных. Лицо воина словно окаменело, а вот глаза стали как жерло пробуждённого вулкана. Когда Дык нервно дёрнулся, уголки губ опустились, и мужчина сказал: Перната, ты же видела, что часть лесных не было на лобном. Они точно увидели дымы, кинулись на спасение своих. И если я сейчас пошлю туда моих людей, то снова случится сражение, и тогда потери будут с обеих сторон. А что, если не увидели? Что, если планирующих восстание лесных убил твой брат? Что тогда? А что, если никто не выживет? Что, если солдаты отвлекут на себя внимание лесных, и те вместо тушения пожара погрузятся в кровавое сражение? Неужели ты думаешь, что клан примет помощь от врага? Тогда отпусти меня с ними, мне поверят. Я не отступала. Нет, отрезал Дерек с непроницаемым лицом. Довольно грубо посадил меня на лошадь, запрыгнув в седло следом за мной и приказал войскам: "Вперёд, быстрее доставим среднего принца в дворец". Я оглядывалась в выгибалы, чтобы увидеть родной лес, но воин наклонялся в ту же сторону, что и я, и не давал ничего разглядеть. Как будет, так и будет, перната, как там говорят лесные, на всё воля великого Януса. Голос Дырака тоже звучал расстроенно, но это лишь больше меня злило. Войну у тебя был шанс всё исправить. Обещаю, теперь ты пожалеешь, что вошёл на территорию лесных, как я пожалела, что спасла тебя. Яростно выпылало я чувство огниво внутри. Вся моя наивность, вся доброта, всё сочувствие горело чёрным пламенем. Руки вокруг меня сжались сильнее, словно Дерек испугался, что я исчезну, но сам мужчина не проронил ни слова. «Смотри, это дворец!» Дерек не смог скрыть гордость, а мое сердце обливалось кровавыми слезами, и я думала лишь о том, смогу ли я вновь посмотреть на свой дом, на лес, не сгорит ли он, не превратится в сотни обугленных столбов, не станет ли могилой для клана. Вупи косился на меня в ожидании, он знал, куда полетит, как только нас оставят одних. Сейчас я не хотела рисковать ещё и своим крылатым другом, отправляя его на разведку в присутствии пылевых. Теперь я не доверяла никому. Отец, я отомщу за тебя. Я в точности повторю всё, через что враг заставил тебя пройти, с ним самим. Только Нория сопредушу собственными руками. Мой прадед воздвиг этот дворец в честь моей прабабки, а они души не чаяли друг в друге до самой смерти. От твоего дворца особенно прекрасен, ведь сделан с глубочайшей любовью. каждый уголок произведения искусства, но главное, он словно живой. В долине не так много растительности, а здесь настоящий оазис. Тебе понравится пернатая. Я слышала в голосе Дерека сомнения и неуверенность, а ещё упорство и желание меня растермашить. Но чем больше он описывал красоты родной земли, тем сильнее мне хотелось крикнуть во весь голос, чтобы он замолчал. Ты выкинул кляп, спросил я, смотря невидимым взглядом прямо перед собой, Да, а что? Жалко, сейчас бы пригодился. Зачем? Тебе? Слово прозвучало так безжизненно и апатично, что испугало даже меня. Будто отчуждение накрыло меня снежной лавиной, замораживая все внутренности, все чувства, все переживания. Я потрогала рукой пояс и почувствовала, что чего-то не хватает. Мой клинок. Я ставила его в спине Норриса. Куда же он потом делся? Без клинка было неспокойно, непривычно, хотя куда уж дальше. Но ничего, во дворце я быстро раздобуду оружие и надолго в чужих стенах не задержусь, только сначала сполна выплачу все долги. Как средний принц, Дерек поравнялся с Стилегой перед воротами дворца и посмотрел на брата. Пока держится младший принц, но лучше поторопиться, уже темнее, это я не вижу, не началось ли заражение. Лихорадки нет? Нет, младший принц. Хорошо. Дерек остановил лошадь, пропуская повозку первой. Поторопитесь. Влин, поезжай вперёд, пусть королевский лекарь будет наготове. Есть. Молодой мужчина стукнул пятками по бокам лошади и помчался вперёд. Охрана на воротах пропустил его, не задерживая. Дерек уже они низко поклонились и не распрямились, пока младший принц не проехал. Жуть какая, поклоняются как богам. Пернатая воды. Дерек протянул фляжку, в который раз за время в пути. Сделай глоток, ты же не пила всю дорогу. Мои мысли качало из страны в сторону, как маятник часов, от самого желанного прогноза до самого ужасного. Вдруг травница оживила отца, вдруг все до единого лесные спаслись, а потом наступало уныние. От такого огня спасёт только чудо. Магия покинула лесных, клан обречён. Как и говорил отец, огненное сердце в злых руках станет чёрным. Неужели это случилось? Я заставила себя собраться и как можно меньше думать об этом, пока не узнаю вести от Вупи. Поэтому, когда Дерек сказал, что первым делом отведёт меня в мои покои, даст отдохнуть, а уж завтра познакомит с родителями, я еле дождалась момента, когда останусь одна. Пусть ко мне приставлена стража, а окно выходит высоко над садом, это не мешает отправить крылатого разведчика и наконец узнать правду. Вупи, лети, не забывай отдыхать, твои крылья слабы. Питайся, пей, спи. Я буду ждать тебя здесь. Птица сидела на пальце, время от времени кивала в такт моим словам. Не избеги да моего прилёта перната, я вернусь, иначе потеряемся. Чыркнул в ухе, и я нежно погладил его по голове. Балтун был непривычно немногословен. Хорошо, в ухе, береги себя. У меня только ты остался. Я прижал птицу к щеке, и он встряпенул ус от слезы, что капнула на клюв. Я полетел. Держись и раздобудь для меня печенек, много-много печенек. Я вернусь к голоднющим, в упих рабрился как мог. И я должна просто не имею права погрузиться в печаль, пока земля носит убийцу отца. Я не замечала ничего вокруг, что не касалось бы побега: ни обстановки, ни удобств, ни еды, ни воды, только количество стражей часовых, что ходили сад по периметру, отсчитывало время смены караула. Окна выходили во дворик, а сама комната была под крыша на третьем этаже. Мне бы сюда лиану спустил избы в одно мгновение, но у меня только простынь и одеяло. Хотя нет, тут ещё шторы, балдахин. Для самодельной верёвки хватит вполне. Но Дерек словно читал мои мысли. Не прошло и пары часов, как стража зашла в комнату и сняла все шторы, балдахин, даже скатерть забрала. Почему ты не ешь? Воин заглядывал мне в глаза, но я продолжала сидеть у окна выжиданий в Упе. Вечер сменился ночью, а ночь утром. Менялись тарелки с нетронутой едой, стаканы с водой, и к обеду Дерек не выдержал. «Если ты не будешь есть, я буду сам кормить тебя с ложки», заявил он, поддвигая стул к окну, где я сидела на сундуке. Сначала я не восприняла его всерьез, игнорировала, как и все его попытки выйти со мной на контакт. Пока дырек вдруг не обхватил моё лицо одной рукой и не надавил на щёки, разжимая зубы. Таким образом мне в рот попала ложка супа странного, пряного и солёного. Я закашлялась, гневно глядя на воина и пригрозила: "Не смей проделывать это ещё раз". Посмею. Моя ядовитая речь его не впечатлила. "Если надо снова свяжу и буду вот так кормить, пока в животе не окажется нужное количество пищи, чтобы ты жила". Будешь выплёвывать, я прикажу слугам подать ещё и ещё. И так будет продолжаться, пока ты не будешь нормально питаться. Так что в твоих интересах есть самой. Я не ждала жалости и понимания, знала, что мужчинам чужды эмоции. Лесные всегда поддерживали друг друга молча, не касаясь, но Дерек перешёл черту. Ненавижу, в сердцах воскликнула я, взяла тарелку с супом и плеснула его на лицо чувствуя себя полной по саму макушку отравляющими эмоциями. Словно ледник прорвало, а под ним оказалась жгучая лава чувств, готовых превратить все вокруг в пепел. Дерек закрыл глаза, по его коже стекали жирные разводы, капали вниз, но мужчина не спешил вытираться. Он опустил голову, так и не открывая глаз, и просидел в абсолютной тишине минуту. А потом сказал, я это заслужил. Взял маленькое полотенце для рук, приготовленное слугами, Вытер лицо и встал рядом со мной. Молчание скопилось в комнате густым туманом так, что стало тесно. И вдруг на колени мне что-то шлепнулось. Мой клинок! «Если тебе станет легче, вонзи его и в меня!» — крикнул Дерек, и я сжала ручку ножа так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Отец, должна ли я и ему отомстить за тебя?» Я вытащила кинжал из ножен и медленно встала, смотря в лазурные глаза предателя. Если бы не дерок, ничего этого не случилось бы. Ты сам себя ранил тогда на пушке. Сухое горло першило. Да, без колебаний признался мужчина, не отводя взгляд. Взoл стал крепко, и я не видела на его лице ни тени страха. Сейчас я верила, что он генерал Полёвок, видела в каждом движении и слове непоколебимость и твёрдость намерений. Решил сделал. И точно так же он, наверное, в одиночку пошёл на штурм лесных, чтобы изнутри погубить клан. раз не получалось достать снаружи и сумел попасть прямо в сердце. Расчёт удался. Ты тоже пришёл мстить за смерть старшего брата, прошептала я. Каждое слово давалось с невыносимыми муками. Да, так же честно сказал Дерек, и я ещё сильнее стиснула кинжал. Я не буду оправдываться, потому что знаю, что мы смотрим на мир по-разному, но я скажу один раз и прошу тебя поверить мне. Я отменил все замыслы, когда брал тебя в жёны. Я теперь твой муж. Муж? переспросил я с издевательским усмешкой, посмотрев на себя и на меня. Дерек переоделся в одежду из дорогой чёрной ткани с твёрдыми вставками и гербом, алый плащ развевался за его плечами, а стража обращалась к нему исключительно мой генерал. Это уже был не вон, нет, не мой муж, чужой иноземный принц Далин. Разве принц посмотрит на такую дикарку? Я припомнила слова среднего принца и поняла, что так же дико смотрюсь для них, как и они для меня. Я чужая здесь в равной степени, как и Дерек был чужим в лесу. Признайся, ты связался со мной только для того, чтобы украсть огненное сердце? Сначала да. Дерек, видимо, сглотнул, кадык дернулся, и это единственная деталь, которую выдала мужчину. Но потом... А потом мой отец умер, лес подожгли, и, возможно, погибли все лесны. Вот что потом... прикричала я. Это всё Дерек, если бы не он. Я замотала головой и зажмурилась от вспышки внутренней боли. Но это ты спасла его вопреки всем законам клана. Это ты обрекла лесных на гибель. Само себе не соврёшь, не оправдаешься, не отмоешься. Я знала правду, но всё равно подняла кинжал и нацелила острие в сторону воина, не справляясь со злостью, что гейзером извергалась во мне. Ты хочешь меня убить? Спросил Дерек так, словно уточнял, в который раз не принесли мне чай. Твоего брата. Я не собиралась скрывать свою ненависть к убийце отца. Тебя, а потом и себя. Осознание накрыло с головой, а Дерек на последних словах дёрнулся и обхватил мою руку с кинжалом. Себя убивать не смей, ты должна жить. Мужчина медленно приближался, так и держа в воздухе мою руку с нацеленным ему в грудь клинком. — Я помогу тебе восстановить справедливость другими путями, помогу усмирить среднего брата. — Я не собираюсь его усмирять, я собираюсь его убить, — в запале произнесла я, пытаясь вырвать руку. — А меня? Ты хочешь убить меня? Дерек заглядывал мне в глаза, продолжая приближаться. Клинок коснулся черной ткани на груди и уперся в твердую защиту. Мужчина вопросительно поднял брови, ожидая ответа. «Да — Да, — крикнула я скорее с чувства противоречия. злясь на себя за душевные метания, за слабость сердца, которое не хотело смерти мужа. Хорошо, на лицо мужчины словно упала тень. Он чуть сдвинул острие кинжала поддел пластинку твёрдой защиты за край и надавил на мою руку так, что кончик проткнул ткань и кожу. Лезвие кинжала окрасилось алым, и я дёрнулась, словно получила отрезвляющую пощёчину. Попыталась оттянуть руку как можно дальше, сопротивляясь нажиму, но Дерек продолжал давить на неё, загоняя лезвие всё глубже, и глубже. Мужчина плотно сжал челюсти от боли, но продолжал смотреть мне в глаза. Хватит, остановись, запаниковала я, упёрла свободную руку Дереку в живот и попыталась вытащить кинжал из раны. Зачем? Ты же хотела меня убить. Мужчина цепко следил за моим лицом, не сводя глаз. Я в панике смотрела на место, где острие вошло в плоть. Но не могла разобрать, много ли там крови. От дырок, словно понял меня без слов. На чёрном не видно крови, сказал он со знанием дела и надавил на мою руку с кинжалом сильнее. "Стой!" закричала я. "Почему?" наклонился он ко мне, заглядывая в глаза. По моим щекам потекли слёзы. Я не могла сказать вслух, что поняла, что не хочу его смерти. Отец мог услышать меня, а я и так подвела его. Он умер из-за меня. а я не могу убить врага. Пернатая. Глаза Дерека расширились, он отпустил мою руку, и кинжал упал с глухим стуком на пол. Мужчина двумя ладонями обхватил мое лицо и стер горькие слезы подушечками больших пальцев, проникновенно говоря. «Прости, прости меня!» «Хочешь – убивай, но если не хочешь убивать – прости. Я обещаю, что защищу тебя от всего мира, проучу брата, помогу выжившим лесным». «Ты что-то знаешь?» Пожар потушили, кто-то пострадал, почему ты молчишь?» Я откинула от себя руки Дерек и требовала ответа. По лицу мужчины было видно, что он знает больше, чем говорит. И я сразу же послал людей узнать обстановку. И тут в окно влетел на всех скоростях в упи, крича «Перната! Лесные выжили! Выжили, перната! Поселение сгорело дотла, но они живы!»